Граната рванула в руке парня, оторвав ему кисть и сразив коллег. Но и после этого раненные и изрешечённые осколками, они всё ещё пытались доделать своё дело, ползли к двери, тыкались друг в друга и доставали гранаты. Пули прочертили впереди крутую дорожку пыльных фонтанчиков, а он с диким криком: "Нет!" бежал к ним и полил из двух автоматов сразу до тех пор, пока парни не затихли. То, что они зомбированы, он понял позже.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 И в тот момент, когда он кубарем выкатился из двери на подножку перед отстойником, откуда-то из-за столовой раздался знакомый веский голос подствольного гранатомета. «Бухш! Бухш!» Перед приближавшимися зомби-охранниками выросли два огненных веера, и стрельба с их стороны прекратилась. Однако Егор не остановился, хотя и понял, что «Витязи» наконец прорвались к центру зоны.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 У них была другая задача. Крутов, конечно, прибежал к намеченному месту первым. Зубко отстал и появился лишь через полминуты, свалился рядом, почти бездыханный. "Ну ты и бегун, командир. Без ружья охотиться можешь, ни один зверь не уйдёт". "Отдышись", посоветовал Егор, ввинчиваясь в траву, выполз на край поляны и двигался до тех пор, пока не увидел лениво вращавшиеся лопасти вертолёта.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 Все действия группы "Атака" и перемещение заняли всего полторы минуты. Десантники Дубневич не успели пройти и половины площади, вынужденные агрегаца и передвигаться полском под огнём снайперов. А затем витязи показали, что такое в натуре профессиональный штурм объектов, занятых террористами. Лишь одна собака, чёрный с подпаленными мостив, домчалась до змии атакующих.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 им предстояло захватить вертолёт и взять в плен Дубневича. Первую часть операции они решили быстро и тихо. Александр выстрелил из пистолета с глушителем в стоящего к ним спиной десантника, охраняющего вертолёт, а Егор разрядил в пилотов пси-генератор, надеясь, что бронированное стекло кабины не послужит препятствием для излучения. Расчет оправдался, хотя кабина вертолета все же отразила часть разряда. Пилоты не потеряли сознание, но поплыли, переставая соображать, что делают. В расчет их какое-то время можно было не брать. И командиры «Витязи» переключились на более важный объект. Полковник Дубневич был опытным бойцом и сразу сообразил, что ситуация складывается не в его пользу. Проникшие на территорию зоны профессионалы какой-то спецслужбы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 Обучены они были гораздо лучше его телохранителей, но они остановились, и у Дубневича появился шанс отступить, что он и сделал, сориентировавшись раньше своих подчинённых. Назад рявкнул он, останавливая увлёкшуюся боем четвёрку легионеров прикрытия к вертолёту. Парни с неохотой повиновались, начиная отступать лицом к зданию лаборатории, занятому противником, и наткнулись на застывшего почему-то полковника. Оглянулись. В полусотне метров от них перед вертолётом стояли двое мужчин и смотрели на них. Один был в новейшем спецкостюме Киборг, которым снабжались только сверхсекретные элитные подразделения ФСБ и ГРУ. Второй в камуфляжном мундире армейского спецназа, и оба были вооружены не хуже легионеров Дубневича. Полковник ощутил слабость в ногах, узнав в одном из мужчин Крутова и понял, что обречён. Он хотел крикнуть, остановить грядущую свинцовую метель, но воздух застрял в лёгких, губы пересохли, сердце сбилось с ритма, как бы ожидая, чем всё закончится. Миг ожидания и растерянности прошёл. Слаженно ударили автоматы Крутова и его космического напарника, и Дубневич остался один, по пояс в траве, помертвевшей и застывшей, как гипсовая статуя.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 Крутов медленно повернул голову. К ним подходил Джахангир в сопровождении двух огромных качков с автоматами. «Опустите оружие, Егор. Я знаю, ты в великолепной форме, но эти ребята знают толк в гашении обликов». «Слава Аллаху!» — ожил Дубневич, лицо которого приобрело малиновый оттенок. «Вовремя вы, Мстислав Кали...» Он не договорил. Сухо треснул выстрел.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 Мстислав Калинович понял. Не беспокойся, он понимает только то, что необходимо понимать для исполнителя его ранга. Зомби? В некотором роде. Победить его невозможно, можно только убить, да и то лишь выстрелом в голову. Легион весь из таких. Ну что ты? Такой задачи не ставилось. Достаточно определённым образом запрограммировать офицеров с помощью пси-генераторов. Крутовки внул на пистолет в руке Джахангира. Тут посмотрел на него, спрятал в карман. Нет, это глушак, генератор подавления воли. А уже появились болевики и излучатели второго поколения, возбуждающие нервную систему таким образом, что человек чувствует сильнейшие боли в нервных узлах. Программирование же выполняется с помощью ЗГ, зомби-генераторов. Это стационарные установки. Кстати, все они вместе с глушаками вчерашний день на очереди более серьёзные идеи. Крутов поднял руку, останавливая Джахангира. Ни слова больше, учитель. Я не хочу этого слышать. И на легион, организацию явно незаконную, работать не намерен. Сегодня о существовании легиона будет доложено президенту. Думаю, он не станет наказывать тех, кто радиет за отечество и создал такую мощную и оперативную службу, как легион. Во имя возрождения былого могущества России.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 они гибнут от несчастных случаев, травм, отравлений, нелепых случайностей, аварий. Если в странах Европы и Азии по этим причинам в мир иной отправляются около 5% общего количества умерших, то в России до 30%. Ну и о чём это говорит? О целенаправленном воздействии. Легион и нужен для того, чтобы это воздействие остановить. Благоименными намерениями услона дорога в ад. Идём дальше. Положение в обществе, когда человеку противостоит огромная, жестокая, коррумпированная бюрократическая система, уродующая рынок, подминающая все общественные отношения, надо менять. Государство снова встаёт над личностью, а собственность превращается в добычу властных структур. Ты это понимаешь? Крутов молчал. С этими положениями он был согласен, но ждал продолжения.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 И, наконец, пощечины России стали наносить даже те, кто зависим от нее на все сто процентов. Как можно терпеть положение, когда великую империю ставит на колени какая-то банановая республика? Нефтяная, грязная, бандитская Чечня!» Джохангир замолк, глядя на застывшее лицо Крутого. Тот шевельнулся. «Войну в Чечне развязали политики, греющие на ней руки, а не чеченский народ». И такие же политики сели на её престол. Тебе не кажется, что так все скоро растащат Россию по кусочкам? Не кажется. Хотя, может быть, я не всё понимаю. И как же вы собираетесь наводить порядок? Объявить чеченскую войну? Дело не в Чечне. Исламская республика Ичкерия, как они себя называют, лишь лакмусовая бумажка процесса, необходима революция. Только она способна решить все возникшие проблемы.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 но большого воздействия на сознание людей обеспечить наши разработчики на этой стадии не могут нам же необходимо именно большое глобальное воздействие зачем чтобы избранные элита управляли остальными в глазах джахангира зажглись колючие огоньки в первую очередь для того чтобы избежать кровопролития на первом этапе революции Во-вторую для того, чтобы построить общество, о котором мечтали многие великие умы. А тех, кто с вами будет не согласен или не поддастся внушению, вы будете отстреливать. Около 80% населения это психически нормальные люди с нормальной сугестивностью, которых легко погрузить в социопатический транс с помощью телевидения. Для остальных мы создаём в рамках проекта системы ИПП. информационно-психологической атаки. Но об этом ты узнаешь позже. Вы не ответили на вопрос, учитель. Джахангир нахмурился, пожевал губами, не спуская потемневших глаз с рассеянного равнодушного лица Крутова. В принципе, мы предполагаем столкнуться с сопротивлением трёх категорий сил. Первая категория обстоятельства, вторая люди, третья системы и структуры.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 «Не хочешь размяться с Витюшей? Несколько минут у меня еще есть». Крутов повернул голову к гиганту-телохранителю, мышечный каркас которого внушал не уважение, а страх. Встретил ничего не выражающий взгляд и понял, что любые приемы для этого Геракла все равно, что массажное похлопывание. Нужен был лишь один удар из арсенала Дим Мак, да и он не гарантировал успеха. «Начинай!»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 Егор продолжал идти. Настислав Калинович посмотрел на пистолет в руке на полковника, ещё раз нажал на курок и наконец понял. Ты вынул аккумулятор. Стой! Он поднял зажатую в левой руке коробочку. Это дистанционный взрыватель. Ещё один шаг, и я нажму кнопку. Егор остановился. Учитель, вы заставляете меня жить по закону зеков. Не верь, не бойся, не проси.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 За спиной командующего российским легионом возникло движение, и из-за низкорослого ельничка выскочили две фигуры в черном. Джохангир оглянулся и поднял над головой руку с дистанционным взрывателем. «Нет — Нет! — закричал Егор, бросая давно приготовленный сюрикен. Но было уже поздно. Джохангир нажал кнопку. Стрелка сюрикена угодила ему в шею одновременно с раздавшимся взрывом. Оказалось, взорвался весь лес, ударило в ноги. Над деревьями выросла стена выброшенной земли, дыма и пламени. Деревья шатнуло мощной ударной волной, запутавшейся в ветвях и кустарнике, и к счастью, не доставшей крутово. И всё же на какое-то время он оглох, ослеп и остолбенел, не в силах перенести боль утраты. Потом почувствовал чью-то горячую ладонь на своем локте и очнулся. На него смотрели внимательные, озабоченные глаза Ираклия Федотова, магистра Ордена Чести и контрразведчика. — Ты как, в порядке? Идти можешь? Крутов пошевелил занемевшими губами. Ираклий понял. — Все в норме, полковник. Мы предупредили твоих витязей. Все живы-здоровы, ждут у дороги. — Что? — сказал.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 Федотов попытался его остановить, но ухватил только воздух, отрицательно покачал головой Корнееву, готовому броситься на перерез полковнику. «Пусть бежит, мы найдем его в ковалях». Кусты зашевелились, контрразведчики схватились за оружие и увидели человека в черной рубашке и таких же брюках, с муглого, с усиками и бородкой. Длинные блестящие волосы цвета вороного крыла были перехвачены на затылке красной лентой, образовывая хвост. Не обращая внимания на Федотова и Корнеева, он подбежал к лежащим уничком Джохангиру и склонился над ним. Ираклий и майор переглянулись. — Отправить его туда же? — в полголоса сказал Корнеев. Черный человек оглянулся, и взгляд его был так угрожающе плотен и физически ощутим, что контрразведчики вздрогнули. — Пусть живет! — пробормотал Ираклий.